Глава тридцатая. Когда они подъехали к дому Дабни, было уже почти семь часов утра. На круговой дорожке перед крыльцом стояли две машины. Вероятно, их взяли на прокат, приехавшие в Вашингтон дочери. В доме было темно, свет горел только на крыльце. Марс приехал вместе с ними. Пришлось воспользоваться его машиной, поскольку Джеймисон с трудом помещалась в своем автомобиле вместе с Деккером. Но Марс остался ждать в машине. Они поднялись на крыльцо, и Амос постучал в дверь. Никого. «Как ты думаешь, домработница уже пришла?» – спросила Алекс. «В домработницах я ничего не смыслю», – ответил Деккер. Услышав шаги, они повернулись к двери. Дверь открыла Джулис Дабни. Она была в шортах и спортивной кофте. Волосы у нее были забраны в хвостик, а ноги оставались босыми. «Господи Иисусе, знаете, еще рано!» – смирив взглядом незваных гостей, недовольно произнесла Джулис. «Ваша сестра Натали дома?» – спросил Деккер. «Да, но она спит. Нам нужно с ней поговорить». «Это может подождать?» «Если бы могло, мы бы не приехали в такую рань». «Послушайте, я буду настаивать на...» «Нам нужно с ней поговорить», – протянув удостоверение в бр повторил Деккер. Джеймисон шагнула вперед. «Просто скажите сестре, что мы хотим поговорить с ней о ее муже». «О Корбите? С ним что-то случилось?» «Просто передайте, что мы хотим поговорить о нем. Если она откажется, мы уедем и вернемся позже». Поколебавшись, Джулис закрыла дверь. Послышались ее удаляющиеся шаги. Джеймисон и Деккера стали ждать перед дверью. Подъехал небольшой внедорожник Киа. Из машины вышла домработница, пожилая негритянка, которую Деккер и Джеймисон уже видели в доме. Она поднялась на крыльцо, улыбнувшись, кивнула им и, открыв дверь ключом, вошла в дом. Алекс взглянула на часы. «Отлично. Теперь мы знаем, домработницы богачей приезжают на работу ровно в 7 утра». Прошло еще несколько минут, и когда дверь отворилась снова, на пороге стояла Натали. Она была в халате по колено, волосы у нее были примяты с одной стороны, глаза налились кровью. «Джулис сказала, что вы хотите поговорить о Корбете?» «Может быть, мы и пройдем в дом?» – предложила Джеймисон. «Пожалуй», – рассеянно произнесла Натали и отступила в сторону, освобождая дорогу. Натали пролила гостей в библиотеку и закрыла за ними дверь. Джеймисон и Деккер уселись на диван, а она села напротив, уставившись в пол. «Мама еще не вставала». «Все в порядке, мы не будем ее беспокоить», — сказала Алекс, оглядываясь на Амоса. «Нам известно о бегорных долгах», — сказал тот, «и о том, что ваш отец достал деньги, чтобы с ними расплатиться». «О, Господи!» Закрыв лицо руками, Натали начала всхлипывать. Встав, Джеймисон подошла к ней, села рядом и обвела рукой дрожащее тело, бросив хмурый взгляд на Деккера. Натали судорожно глотнула воздух. «Все в порядке?» — спросила «Алекс?» Сунув руку в карман, Натали достала ингалятор, дважды быстро прыснула себе в рот, и ее дыхание тотчас же вернулось в норму. «Все хорошо, астма», — добавила она, показывая ингалятор. «У нас у всех астма, кроме папы. Она досталась нам от мамы». Откинувшись на спинку кресла, женщина закрыла глаза, дыша глубоко и ровно. Вернувшись на диван, Джеймис нашепнула Декеру. «По-моему, тебе нужно быть помягче». Тот подождал, когда Натали совладает с собой. Наконец, она медленно выпрямилась, насухо вытерла глаза поясом халата и посмотрела на него. «Я не знала, к кому еще обратиться», – раздраженно произнесла Натали. «Они угрожали убить Корбита, угрожали убить всех нас». «Вы знали об игорных пристрастиях мужа?» – спросил Деккер. «Я не подозревала о масштабах и не знала, что он связался с такими людьми, которые, не задумываясь, пойдут на убийство». «Вы уверены, что впредь такое больше не повторится?» – спросила Джеймисон. Корбитт перепугался до смерти, но на самом деле сейчас мне уже все равно. Я с ним развожусь. Из-за него я потеряла отца. Я его ненавижу. Ненавижу всеми фибрами души. Мы с дочерью возвращаемся в Штаты. Мне просто нужно определиться, где жить. — Вам известно, где ваш отец достал деньги? Натали покачала головой. — Я знаю, что они с мамой люди состоятельные, и все-таки сумма была огромной. — Десять миллионов, как нам известно, — сказал Деккер. Натали кивнула. «Я не думала, что у них есть такие деньги наличными, но, может быть, если бы они продали дом и еще что-нибудь...» «И вы полагали, что ваш отец пойдет на это?» – спросил декер «Продаст все, что у него есть? Все, ради чего он работал?» «Я не знаю. Наверное, я не могу сказать, чего ожидала от папы». Натали помолчала. «Когда я была маленькая и у меня случались какие-либо неприятности, отец всегда все улаживал. Всегда. Любые неприятности. Наверное, я к этому просто привыкла». — Это работает, когда падаешь с велосипеда и разбиваешь коленку, а тебя гладят по головке и говорят ласковые слова, — твердо произнес Деккер. — Но вы уже не ребенок, Натали. — Знаю, — глядя ему в лицо, — сказала она. — И я не хочу, чтобы ФБР читала мне нравоучения, хорошо? — Значит, отец ничего не сказал вам насчет того, где собирается раздобыть деньги? — Да, он просто сказал, что обо всем позаботиться Как он переправил деньги? — спросила Джеймисон. «Кажется, переводом, но точно не могу сказать. Я просто знаю, что Корбит их получил. Он сам мне об этом сказал. Для него это явилось таким облегчением». «Не сомневаюсь в этом», — резко промолвил Деккер. «Итак, когда вы услышали о том, что случилось с вашим отцом, о чем вы подумали?» «Я даже не знала, что думать. Я решила... решила, что папа, наверное, сломался. Когда Джулис позвонила мне, она была такой спокойной и деловитой, как всегда», — презрительно добавила Натали. Но я поняла только то, что папы нет в живых, что он застрелился. Даже о той женщине, которую он убил, я узнала только тогда, когда приехала сюда, хотя Джулис утверждает, что говорила мне о ней. Наверное, это просто не отложилось у меня в сознании. Я не такая хладнокровно деловая, как моя старшая сестрица. «Вы не думали, что поступок вашего отца как-то связан с тем, каким образом он достал деньги?» – спросила Алекс. Натали подавленно кивнула, и у нее по щекам потекли слезы. Я подумала, что это несомненно связано, и поняла, что я виновата во всем. Я напилась в самолете по пути из Франции. Приехав сюда, продолжала пить. У меня в памяти мало что сохранилось. «Вижу, вы очень помогли своим родным», – строго заметил Деккер. «Послушайте», – отрезала Натали, – «я вовсе не горжусь собой, понятно? Так что можете приберечь свое высокомерие для кого-нибудь другого. А если вы будете и дальше продолжать в том же духе, я вам ничем не стану помогать». «Леди, позвольте выложить вам все, чтобы вы хорошенько осознали, какие в этом деле ставки», подавшись вперед, сказал Деккер. «Я здесь не для того, чтобы выпрашивать у вас одолжение. Для того, чтобы достать деньги и расплатиться с чертовыми игорными долгами вашего Корбета, ваш отец совершил государственную измену». Натали побледнела, как полотно, и у нее отвисла челюсть. «Казалось, ее сейчас вырвет». Не обращая внимания на ее вид, Деккер продолжал. Так что это делает вас как минимум соучастником предательства, и вы не предоставили добровольную информацию, которая могла бы, по крайней мере, частично объяснить поступок вашего отца. А это препятствие правосудию. Если добавить к этим двум преступлениям другие обвинения, которые без особого труда предъявит вам любой маломальский компетентный прокурор Соединенных Штатов, вам больше не придется беспокоиться о том, где жить после развода с Корбитом. Федеральная исправительная система обеспечит вас жильем до конца жизни. «О, господи!» Но прежде чем у Натали началась истерика, Деккер сказал. «Однако, если вы окажете содействие следствию, возможно, этого не произойдет». «Что вам от меня нужно?» – выпалила женщина. «Один человек, к которому я отношусь с большим уважением, считает, что отец мог сказать вам нечто такое, что будет нам полезно». «Что именно?» «Я так понимаю, вы младший ребенок», – произнес Амос. «Да, вы правы. Почему вы так решили?» Вы сказали, что отец всегда заботился о вас, и еще сказали, что Джулис такая деловая. Она старший ребенок и в первую очередь берет на себя ответственность. Наталья молча кивнула. То есть у вас с отцом были особо доверительные отношения? Да. Вы прилетели сюда и вместе с ним отправились в клинику, так? Папа. Папа позвонил и сказал, что кажется болен, сказала Наталья. Я имею в виду по-настоящему болен. Он сказал, что больше никому не говорил и попросил меня приехать. Не сдержавшейся она всхлипнула. «Папа хотел, чтобы я была с ним, когда ему будут ставить окончательный диагноз. Он прислал деньги на билет на самолет». «И вы прилетели?» – спросила Джеймисон. Натали вытерла глаза, достала из кармана халата платок и высморкалась. «Да, и врачи подтвердили, что у папы четвертая стадия неоперабельной опухоли головного мозга. Они сказали, что вскоре он не сможет действовать нормально. И как к этому отнесся ваш отец?» Сказал, что никакое лечение не нужно, это даст ему еще пару недель от силы месяц, но он этого не хочет. Папа собирался сказать маме, и мы обсуждали, как сообщить ей эту новость. «И отец не говорил вам о каких-либо других своих планах?» – спросил Деккер. Натали посмотрела на сотрудника в ФБР и, наконец, остановила взгляд на Амосе. «Если вы спрашиваете, говорил ли он о том, что через месяц собирается кого-то убить, после чего покончить с собой, тогда мой ответ – нет. О таких вещах я не стала бы молчать». Но отец как-то намекнул вам на то, что собирается сделать. Возможно, в тот момент вы не придали этому значение, и все же это может быть очень важно. Натали задумалась, потеряв глаза, она сказала. «Как-то ночью мы говорили по телефону. Папа ни с того ни с сего позвонил мне во Францию. Когда это случилось?» «Где-то с неделю назад. Продолжайте», — сказал Деккер. «Ну так вот, он сказал, что до сих пор ни о чем не сказал маме и остальным, но намеревается это сделать, а затем произнес...» «Ты думаешь, что знаешь человека уже очень долго, и вдруг выясняется, что ты его совсем не знаешь, и не успел ты опомниться, как уже слишком поздно». «Вы спросили у отца, что он имел в виду?» спросила Джеймисон. «Спросила, по крайней мере попыталась. Я решила, что он принял какой-то обезболивающий препарат, и поэтому говорить не связано, но прежде чем я успела что-либо спросить, папа сказал, что любит меня, и положил трубку. Это был наш последний разговор». Уронив голову, Натали начала тихо всхлипывать. Затем она подняла голову и сказала, «Все это обязательно станет известно. Мама и сестры это узнают». «В настоящий момент я не представляю себе, как сохранить это в тайне сказал Деккер. Когда они вышли, Джеймисон посмотрела на Амоса. «Что ты думаешь по поводу всего этого?» «Я думаю, что Уолтер Дабни говорил буквально».